Глава двадцать девятая Янтарные глаза, мягкие губы, тёмные волосы между её пальцами. Рэд не хотела просыпаться. Хотя уже чувствовала, как холодная вода капает ей на шею, а в спину впиваются жёсткие камни. Но всё же она проснулась, открыла глаза. Боль ушла вместе со сном об эмене. Сырые каменные стены, металлические прутья, темница. Рэд знала, что под долиной, королевским дворцом, есть темницы. Но на её памяти их ни разу не использовали. Потолок нависал всего в нескольких дюймах над её головой. Единственным источником света был висевший на стене тусклый фонарь. В полумраке она едва могла различить узкий влажный коридор и дверь в другую камеру. Сразу за прутьями той решётки начинали клубиться тяжёлые тени. Рэд собралась с духом, чтобы посмотреть на свою руку. та оказалась чудовищно искривлена, согнута под противоестественными углами несколько раз. Вторая, которую она себе вспорола, была липкой от засохшей крови и дёргала такой сильной болью, что Рэд застошнила. Но дело закончилось лишь мучительными сухими спазмами. Желудок её был пуст. Рэд стиснула зубы и приложила израненную руку к стене. Она почувствовала глубокие корни растений, пронизывающих землю за камнем, травы и сырники. Судорожно вздохнула, медленно согнула пальцы, потянулась к осколку магии в своей груди, просто чтобы проверить, сможет ли она призывать свою силу здесь. Магия едва шевельнулась в ней. Ощутить её ред могла, использовать, направить на растения за стеной. Нет. Девушка опустила руку и зажмурилась, собирая ведины разбитые болью мысли и воспоминания о том, как она ощутила здесь. Вот Арикс спрашивает её в денив и бьётся погом в висок. Он притащил её в темницу, туда, где никому и в голову не придёт её искать. И у него не было тени. Отчаяние стиснуло её горло. Ред снова согнула пальцы на уцелевшей руке, безуспешно пытаясь призывать свою магию. «Всё дело в стенах!» Арик вышагивал по сырому коридору, освещенному тусклым светом факелов. Руки он сцепил за спиной. Он двигался иначе. Раньше Арик ходил расслабленно, вальяжно, будто был уверен, что бы ни случилось, мир его подождёт. Теперь в его движениях читалась почти военная выправка. В тусклом свете было невозможно разобрать, есть у него тень или нет. Рэд с трудом сглотнула, горло пересохло. Что? Арик небрежно постучал костяшками пальцев по стене рядом с решёткой. Вот это убивает магию. Честно говоря, не знаю как. Вальхер был жестоким правителем. Даже когда магии было в избытке, Он не хотел, чтобы кто-то умел призывать силу лучше, чем он, и этого всё ещё нельзя здесь сделать. Арик ещё раз стукнул по стене и снова заложил руки за спину. Было в его позе нечто царственное, что бросалось в глаза даже на фоне серых беспросветных стен. В любом случае, с нами и остальными он своими секретами не поделился. Голова Ред и так болела, а от нелепиц, которые он нёс, начала и вовсе раскалываться. «Ты пнул меня сапогом!» «Да?» Ни тени раскаяния не было на его лице. «Ты причинила боль, Ниф!» Ниф, охваченная острой и внезапной надеждой, Ред подняла взгляд. «Она жива? Она выбралась?» Арик открыл было рот, чтобы ответить, но кто-то другой ответил за него. «В любом случае, не благодаря тебе!» Под тусклый свет выступила ещё одна фигура — Кири. Говорила она хрипло. На шее, в тех местах, где Нив душила её, остались синяки. «Ты надолго пережила свою полезность, вторая дочь. Теперь ты всего лишь абуза». «Кири!» Глаза Арика холодно сверкнули. «Помолчи!» Ред скрутила от боли. Она впилась взглядом в лицо Арика, ища хоть какой-то намек на сострадание, хоть отблизк души человека, которого она знала. Но он смотрел на нее, как на животное в клетке, наблюдая за ее мучениями с рассеянным любопытством. Тяжелые тени поползли по полу за его спиной. «Кири!» Боль пульсировала в руках Рэд. Она зажмурилась, чтобы хотя бы не смотреть на них. Не в жива. Если сформулировать это как утверждение, а не как вопрос, на него нельзя будет получить отрицательный ответ. С ней всё в порядке. Нив в безопасности. Неожиданно мягко ответил Арик. Я сделал для этого всё, что мог. Рэд испытала огромное облегчение. «Почему я здесь? Что это за место?» «Место для тварей, которые мешают нашим богам!» Кири ухмыльнулась. «Для таких, как ты!» На скулах Арика перекатились жиловаки. «Мы их спасем!» Сияющий, наполненный благоговеянием взгляд Кири уперся в покрытый плесенью потолок. Она прижала руки к груди так, словно опасалась, что её сердце вот-вот выскочит из неё. Теперь, когда ты здесь. Теперь, когда мы знаем, что в тебе ничего нет. Теперь, когда волк противостоит нам в одиночку. Мы сделали дикалессию слабым, и скоро их время придёт. Наши короли наконец вернутся, и мы получим великую награду. Она уставилась на Арика своим горячечным взглядом, склонила голову. Все наши короли. Выплати. Арик скривился от отвращения, но промолчал. Арик, который прилагал все усилия, чтобы как можно меньше думать о диколесье и пяти королях. Арик, который относился ко всем святыням с лёгким пренебрежением. Ты не хочешь, чтобы короли вернулись? Рэд покачала головой. И у неё было такое чувство, что ещё немного, и та развалится на куски. Эмон сказал мне: "Конечно", сказал. Арик закатил глаза. Мальчик такой же, как его отец. Читает свою глупость благородством. Я говорил Киаруну, что всё это плохо кончится. И ещё, когда они с Гаей придумали свой глупый план, Но он никогда меня не слушал. Боль ухнала в голове Рет и никак не давала сложить все кусочки мозаики воедино. Но упоминание о Киаре не прояснило её мысль. Глаза Рет сузились. Арик упомянул об отце Эмона таким тоном, каким говорят о друге или сопернике. Тебе повезло, что мальчик улучшил свой контроль над лесом, продолжал Арик. Он пытался не дать ему запустить корни и в других, но тогда Дикалеси в конце концов добилась своего. Ты первая, у кого есть выбор в этом вопросе. Его глаза сузились. Ты могла покинуть лес в любой момент и утешить свою сестру, чьё сердце разрывалось от горя. В тебе никогда не было ни крохи Дикалеси, по крайней мере, такого размера, чтобы это могло на что-то повлиять. Никаришка Реддерис. Ты просто кровь и кости. Арик присел, и их глаза оказались на одном уровне. Глаза его выглядели странно. Они словно были неправильного цвета. Конечно, только казались из-за тусклого освещения и тумана в голове Рет. Ты не позволишь себя спасти. Его неправильные глаза встретились с глазами Рет. Вот что он сказал мне. ни ему, ни нив. Твёрдо решила стать мученицей. Так пусть она и станет мученицей, ревнево сказала Кире, скручивая пальцы. Её единственное предназначение заключалось в том, чтобы держать королеву в узде, но она не справилась даже с этим. Кире указала на отпечаток ладони на шее. Она совершенно не поддаётся контролю. Нам нужно Кире Арик всего лишь произнёс её имя, но с тем же успехом мог отвесить ей пощёчину. Верховная жрица опустила руки, как испуганный ребёнок. Её глаза превратились в кусочки льда. Мы оставим её здесь, продолжил Арик и добавил после паузы гораздо мягче. Нив уже слишком много потеряла. Я не могу ей позволить лишиться ещё и сестры. Это должно было бы ободрить Рэд, но горькая ирония ситуации заключалась в том, что на лице Арика ясно читалось: Ниф единственная причина, по которой Рэд всё ещё жива. Кроме того, пробормотал Арик почти про себя: Она всё ещё может оказаться нам полезна. Чтобы это сработало, Волк должен полностью прекратить свою деятельность. Его глаза холодно блеснули в свете фонаря. Он знает, что такое сделки. Арик умоляюще прошептала Рэт. Она ощутила привкус меди на своих потрескавшихся губах. Я не понимаю. В камере напротив, за спиной Арика, задвиглась какая-то тёмная масса. Раздался стон. Кири развернулась, скручивая пальцы для удара магией, но Арик жестом остановил её. Нет. Он перевёл взгляд со Жилица на Рэд, словно обдумывая что-то. Пожал плечами. Пусть увидит. Я устал поддерживать иллюзию. Он опустил руку. Черты его лица начали меняться. Нечто совершенно иное просачивалось сквозь них, как дым. Рэд моргнула, уверенная, что всё это мерещится ей из-за удара по голове. Но капля за каплей черты его лица менялись, так проступает изображение на политом водой холсте. Подбородок, острее, чем у Арика, заканчивался короткой тёмной бородкой. Волосы длинные, до плеч, коричнево-золотого цвета. Бледная кожа, голубые глаза. Тоже красота, но жестокая. Не Арик приподнял плечи. Увидел испуг на её лице и слегка улыбнулся. Зубы Кири, стоявшие рядом, хищно блестели. "Спроси его имя", тихо и яростно прошептала она. "Узнай его имя и вострепещи". Мужчина ухмыльнулся. Ред. "Думаю, она знает". Солмер хрипло, но уверенно произнесла Ред. Самый младший из пяти королей кивнул. Проницательная. Он отошел в сторону, царственным жестом указал на решетку камеры напротив. «Ну а тут кое-кто еще и спрашивает у тебя аудиенции, вторая дочь». Тени обрели форму, словно он, наконец, позволил им это сделать, стали настоящим телом. В свете фонаря Рэд увидела знакомые глаза. Знакомое лицо, пусть и залятое кровью и испачканное грязью. Руки Арика, покрытые свежими шрамами, сомкнулись вокруг прутьев. Рэд Рэд хотела окликнуть его, издать хоть какой-то звук, но получился только всхлип. Она зажала рот окровавленной рукой. Орик, пробормотала она. Слёзы прочертили дорожки на её покрытом грязью и пылью лице. Орик, что ты натворил? То, что он должен был. Цолмер стоял, как тюремный надзиратель, скрестив руки на груди и издвинув брови. Он увидел шанс и воспользовался им. Мы все совершаем глупости из любви. чтобы почувствовать, что у нас есть цель. Он кивнул Кире. Та подняла с пола щербатую чашку, края которой были покрыты засохшей кровью. "Давай, Арик, расскажи ей. Уверен, она хочет услышать всю эту гнусную историю". Арик закрыл глаза, упёрся лбом в решётку. "Я заключил сделку", тихо сказал он. Кири взяла его руку и пустила ему кровь небольшим кинжалом. И отправился к декалессию. Нашёл белое дерево рядом с границей. Оно клонилось, как будто вот-вот упадёт. Как будто земля вот-вот уйдёт у него из-под корней. Поэтому я и смог прикоснуться к нему. Дотянулся едва-едва до одной его ветки. Арик медленно покачал головой. Там всё так гудит. Мне было прямо больно, как будто кто-то вгрызается мне в рёбра. Но я смог подобраться достаточно близко. Зачем? Рэд потрясла головой. Слёзы сверкали в её глазах как звёзды. Как? Тикалеси больше не заключает сделок. У него не хватает на это сил. Но хватает у тех, кто запрёт в тени земли. Не хвастаясь, а скорее устало произнёс Сольмер, прислонившись спиной к стене. Живая кровь, принесённая в дар. Кири блаженно улыбнулась. Жертва прямо из вены. Чёрно-алая струя хлынула из ладони Арика. Клубы тени окутывали её, пока она стекала в чашу. И как только стени земьем была заключена сделка на карафи. продолжала Кири. Эту кровь стало можно применять против Дикалесии. Кровь этого парня, пропитанная тенями, разбудила обломки страж древ в святилище. Теперь они стали служить более благородной цели. И все, кто после этого также жертвовал свою кровь, получили в обмен могучую силу, то, что мне обещали неоднократно за те долгие годы, что я провела в молитвах. Видимо, решив, что взяла достаточно, Кири отпихнула истекающего кровью Арика от решетки так, что он чуть не упал, и повернулась к Рэт. «Ты думаешь, что победила, осквернив нашу рощу, проклятая тварь?» «Ничего-то ты не знаешь. Пять жизней и...» «Тени тебя раздери, женщина, ты хоть когда-нибудь заткнешься!» Солмир прикрыл глаза рукой с длинными пальцами. Кири закрыла рот так резко, что у неё клацнули зубы. Вот почему у тебя нет тени. Рэд рефлекторно стиснула руки в кулаки, позабыв о многочисленных ранах, и волна боли окатила её, заставив стиснуть зубы. Ты тень Арика, а он твоя, когда сыграть эту роль необходимо. Она покачала головой. та чуть не раскололась на части от боли. Но всё это игра словами. На самом деле, тебя здесь нет. О, я здесь. Солмер опустил руку, глаза его блеснули. В достаточной мере. Белое дерево было легко найти. Тихо продолжал Арик, словно пересказывая привидевшийся ему кошмар. Теперь, когда он начал делиться этой кровавой историей, та вылетала из него, как выходит из тела изгоняемый злобный дух. Такое светлое, на фоне остальных, белое, как как кость. Арик конвульсивно разжал руку, которую только что порезала Кири. Глубокая колотая рана на его ладони вспыхнула чёрно-алым. В центре раны скопилась гниль. И тошнотворные, покрытые пятнами теневой гнили, усики пробивались сквозь кожу. Я полил его кровью. Принёс жертву прямо из вены, как она мне и сказала. Кири улыбнулась. И дерево открылось. Даже сейчас в голосе Арика звучал ужас, как будто он до сих пор не мог поверить в то, что сделал. Ветка отпрянула от меня, словно живая, словно напуганная лошадь. И раздался тот звук, ужасный звук, как будто что-то разрывалось, и ещё грохот. А потом там появился он. Стоял прямо на границе леса. Тени опутывали его как цепи. И он спросил: "Чего я хочу? И что я за это отдам?" И чего ты хотел? Рад знала, но всё равно спросила. Арик не ответил, только ещё ниже опустил голову. Он хотел найти способ спасти тебя. Скучающим тоном ответил Сольмер. И он сказал, что отдаст за это всё. О, Арик. Арик, снова и снова говоривший ей о своей любви. хотя она сама о ней и не заикнулась ни разу. Арик, построивший воздушный замок на крови и пустых обещаниях, придумавший сказку с счастливым концом. Сначала он был просто моей тенью, уставившись на сырой пол, словно смотреть на ред ему было больно, продолжал Арик. Но потом, когда всё пошло Он не смог этого переварить. Кири кочнула чашу с его кровью у себя перед носом, жадно втягивая её запах, словно это была чаша с вином. Когда мы поняли, что их нужно убить, королеву и верховную жрицу, он этого не выдержал. И тогда они поменялись местами. Один стал тенью, другой живым человеком. Я хочу, чтобы ты помнила, никто, кроме тебя, убивать их не хотел. Это именно ты приняла такое решение, пробормотал Солмер. Но когда это произошло, Арику захотелось выйти из этой ситуации, отдалиться. Сердце Рэт забилось тяжёлыми толчками, живот скрутило. Как ты мог? выдохнула она. Слова распороли воздух словно нож. Как ты мог так поступить с ним? Это всё было ради неё. Солмер выпрямился, яростно скривился. Кири, возможно, хватило через край, но не в хотела именно этого. Независимо от того, признаётся ли она в этом даже самой себе или нет. Она также отчаянно пыталась спасти тебя, как и Арик. Она сделает ради тебя всё, Редарис. Ты и десятой части этой любви не заслуживаешь. Рэд бросилась на прутя всем телом, ударила по ним здоровой рукой. Эту теплоту в голосе она узнала и услышала то, чего он не сказал вслух. "Если ты хоть пальцем её тронул", прохрипела она. "Я убью тебя". Солмир смотрел на неё, и Рэд не могла прочесть то, что бурлило в этом взгляде. Он стиснул кулаки, но разжал их. "Нет. Я её и пальцем не тронул, тихим, ничего не выражающим голосом ответил Бог. Арик тяжело вздохнул за его спиной. Мы просто хотели спасти тебя. Он поднял взгляд, глаза его были воспалёнными, под ними залегли глубокие тени. Особенно когда узнали, что ждёт нас впереди. Мы просто хотели спасти тебя, Рет. Что ж, теперь ты можешь успокоиться и перестать унижаться. К Солмеру вернулось присутствие духа. Он стоял расслабленно, упёршись ногой в стену. Редрис сама себя спасла. Ред закусила губу. Я до сих пор не понимаю, о чём ты говоришь. Солмер закатил глаза. Корни, хотя и ясно, что волк тебе не безразличен, ты не впустила их в себя. «Судя по всему, ты весьма практичная женщина. Ты поняла, что любовь — это еще не повод дать разрушить себя. И ты выбрала спасение». «Выбор». Она вспомнила, как заколебалась Деколеси, когда она воззвала к нему в святилище. Тогда Рэд поняла, что от нее требуется нечто большее. То, что Деколеси теперь возьмет только с ее согласия. Она подумала об Эмоне. из немогающим в непрерывной борьбе со страждревами, которые раз за разом набрасывались на неё. Приходили за ней в саму крепость. Страждрева, которые пытались закончить что-то, начатое задолго до рождения Рэд. Она подумала о костях у корнях страждрев. Всё, что осталось от всех предыдущих вторых дочерей, которых лес в отчаянии осушил до дна. Лес, который тогда ещё Не усвоил свой урок. Всё, взятое силой, рассыплется прахом, когда как отданное по доброй воле мощно разрастётся. Рэд подумала о корнях. Дикалесия падёт. Кривясь, говорил тем временем Солмер. Волку умрёт, короли освободятся. Он пожал плечами, сузил глаза и закончил полным горечи тоном: и каждый получит то, что хотел. И тут Рэд озарило. Так раскрывается ночной цветок под упавшим на него светом. Выбор должен был быть сделан, и она его сделала. Я впущу их, выдохнул Рэд. Три пары глаз с одинаковым замешательством уставились на неё. Но Рет не обратила на них внимания. Всю свою силу воли она сконцентрировала на тонкой тёмно-зелёной нити магии в своей груди. Потянула за неё, заставила её расцвести, несмотря на убивающие, давящие стены вокруг. Казалось, это может убить её. Каждый толчок крови в её венах был вызовом, но она всё равно продолжала тянуть эту нить. Рэт глубоко вздохнула и прижала свою порезанную до кости ладонь к бедру. Надавила так сильно, что рана снова разошлась, и из неё снова потекла кровь. Задыхаясь от боли, она ударила окровавленной рукой об пол камеры. Кровь потекла на плиты. Всей душой Рэт надеялась, что деревья смогут учуять этот запах. Я хочу корни, звонко и чётко сказала она. Я понимаю, что это значит, и я всё равно хочу их, потому что я для волка, а волки для дикалесия. На мгновение все четверо застыли в тишине, а затем раздался рёв. Всё заходило ходуном, словно бы миллион камней разом перевернулся. Словно бы какая-то огромная тварь стремительно двигалась к ним под землей, как скользят морские создания под поверхностью воды, и лишь набегающая волна извещает об их приближении. Корни. Они кинулись на ее призыв с далекого севера, устремились к ране на ее руке, ожидающей их. Корни взломали пол, и Деколесия, в мгновение ока придя на зов крови, Сквозь всё разделявшее их расстояние нырнула в её руку. При первом прикосновении Рэд испытала боль, но затем, когда корни вошли в её плоть и принялись обвивать её кости, она ощутила себя так, словно вернулась домой. В тот день, когда Эмон отдал себя Дикалесии чуть ли не полностью, лес наконец понял и знак И слова на куске коры, и высосанная кровь больше не спасут его. Не дадут ничего. Рэд должна была выбрать лес. Выбрать Эмона. И она делала это шаг за шагом с момента их встречи, выбирая его чёрные бьющиеся волосы, руки, исполосанные шрамами, то, как приподнимались уголки его губ. Когда она говорила что-то, что казалось ему смешным, то, как он сдвигал брови, когда читал, тот мягкий, глубокий вздох, который он испускал прежде чем заснуть, и то, о, короли, как его губы ощущались на её губах, как он обнимал её, так плющ оплетал стены их крепости. В конце концов, из всех выборов, которые ей пришлось сделать в жизни, Этот был самым простым. Семя в ней росло и росло, и ничто его не сдерживало, потому что это было её собственное семя, по праву крови и слов. Дикалесия наконец пришло за ней тихой бурей корней и шипов и веток. Оно ворвалось в неё, не как хищник, но как недостойный элемент мозаики. благодарный за то, что наконец оказался на своём месте. Тонкий усик силы, который Рэд получила 4 года назад, устремился навстречу той магии, от которой так давно был оторван. Она глубоко вздохнула, ощутила вкус суглинка, окружавшего их, сока текущего по пронизывающим землю корням всех растений и мёда. Арик, худой как тень, Закрыла лицо рукой. Солмир оттолкнулся от стены, оскалился. "Тень, и тебя раздери". Рэд было некогда его слушать. Осколок магии в её груди встретился с магией, хлынувшей в тело снаружи. Две силы столкнулись и расцвели, наполняя её корнями и ветвями. Они заполнили её лёгкие, вскарабкались по позвоночнику. В плете в юнка обвили внутренние органы и засеяли её костный мозг. Тьма за её веками была похожа на листья. И когда тьма рассеялась, Рэт увидела Эмона. Не только его руки, не мир его глазами, но его самого, целиком. Его можно было почти коснуться рукой. Он привстал с края кровати, на которой сидел. Словно увидел ее так же ясно, как она видела его. В янтарных глазах промелькнули шок, удивление и, наконец, ужас. Он прыгнул вперед, протягивая к ней руки. Губы его зашевелились, произнося ее имя. И волк исчез. Аред оказалась в темнице, окутанная золотистым сиянием. И корни деколесья оплетали ее кости. Рэт вытянул руки, скрючил пальцы. Крохотные когтишки высунулись из них, удлинились, скользнули по потолку, выбрасывая во все стороны семена и усыпая пол каменной крошкой. Кири попыталась закрыть Солмира собой, но он отпихнул её, тоже вытянул руки вперёд и скрючил пальцы. Тени закружились вокруг них. Но ред наполнялась силой целостного, исцелённого дикалесия, и всё, что ей нужно было сделать, это протянуть руку в сторону Солмера. Золотой свет окутал кулаки короля. Разжал пальцы. Солмер зарычал в огонь и в каменный потолок, а свет поглощал ту единственную магию, которую он владел, магию холода, сводя её на нет. Ты оставишь её? Выдохнул Солмир сквозь стиснутые от боли зубы. Его голубые глаза блестели в исходившем от Ред сиянии. «Диколесье поймало тебя. Теперь ты навсегда привязана к нему. И к волку! Ты предпочла его ей!» Сердце Ред, казалось, заполнило всю грудную клетку и болезненно билось о ребра и лозы. «Если Диколесье падет...» И всё запертое в тени земли вырвется на свободу. Я потеряю их обоих. Ты просто не веришь в неё, прорычал Солмер, но уже печально. Ниф лучше управляется с тенями, чем ты думаешь. Теплота, которой был наполнен его голос, снова заставила Рэд оскалиться. Девушка сжала руку в кулак и резко дёрнула её в сторону. Свет, опутавшие руки Солмера, приподнял его и отбросив в том же направлении. Король упал, ударился головой о камень и затих рядом с Кири. Сияние, исходившее от Рет, заливало темницу. Но она уже начинала чувствовать боль. Корни тянули её в дикое лесье, лестащил её к себе, как тянут за верёвочку воздушного змея. С потолка осыпалась каменная крошка. Грохот ломающегося камня звучал, как нестроенная симфония. Арик привалился к стене. Выглядел он почти как мертвец. Глаза запали. Скулы заострились так, что, казалось, вот-вот прорвут кожу. Он отвел взгляд, словно ему было больно смотреть на нее. Ред протянула руку. «Пойдем со мной!» С потолка прямо на Арика упал камень, но прошёл сквозь него, не причинив никакого вреда, как будто тот был дымом или тенью. Арик покачал головой. Я не могу, Рэд. Слеза скатилась по его щеке, прочертив светлую дорожку на заляпанной грязью коже. Я привязан к нему. Я не могу уйти. Пожалуйста, Она потянулась через решетку, словно могла взять его за окровавленную руку, уже зная, что это бесполезно, но все равно умоляя его. «Пожалуйста!» «Иди, Ред!» — упал еще один камень, взметнув кучу пыли. «Ты должна выбраться!» Рыдая от боли и физической, и душевной, Ред снова скрючила пальцы. Корни опутали прутья. Наполнившись силой диколесья, они с ужасающим звуком вырвали прутья из камня. Рэт выбралась из камеры, протиснувшись между стеной и усеивающими пол обломками рушившегося потолка. Она ступала по камням босыми, окровавленными ногами. Ниф. Ей нужно найти Ниф. Рэт закрыла глаза и слепо бросилась по коридору. Словно золотое сияние корней могло указать ей путь к сестре. Боль пронзила её насквозь, но она стиснула зубы и продолжала бежать. Коридор впереди оказался перегорожен решёткой, за которой виднелось усыпанное звёздами ночное небо. Рэд пролезла между прутьями. Зелёная кровь текла из одной её руки. Вторая всё ещё была мешаниной сломанных костей, пылающим болью шаром, свисающим с запястья. Она оказалась в переулке, который шёл вдоль стены дворца. Здесь было пусто. Рэт попыталась броситься вперёд, ещё в ворота, хоть какой-нибудь вход внутрь. Корни стиснули её кости, оттаскивая в противоположном направлении. Рэт закричала: "Пожалуйста, я должна хотя бы попрощаться с ней". умоляла она, сопротивляясь изо всех сил. Диколесия ответила, но не словами. Ред чувствовала, как лозы обвивают ее позвоночник, мягко, словно извиняясь, но тем не менее неумолимо тащая ее в сторону леса. И все же Ред рванулась вперед. В глазах у нее потемнело. Она, зарыдав, упала, рання колени об улыжник мостовой. Максимально деликатно страж древа запустили в неё свои корни, опутали все её органы и звали, звали её домой. Домой. Ниф не погибла. Цолмер сказал, что она в безопасности, и хотя Рет не нравилась мягкость в голосе короля, когда он говорил о её сестре, она ему верила. Верила, что он не причинит ей вреда, что он защитит её. пусти на свой извращённый манер к тому же, если бы ни в погибла, то ред бы уже почувствовала это она повесила голову мучительно всхлипнула и устремилась к дикалесию